Воины сели на лошадей и все разом сорвались с места. Мне вместе с другими пленными пришлось укладывать шатер, собирать котлы, увязывать ковры и кошмы, укладывать на несколько повозок. С нами осталось несколько молодых воинов во главе со старым одноглазым нагайцем. Воины ехали верхом, мы правили повозками, хорошо хоть не пешком. Ехали без остановок часов до четырех. Остановились напоить и накормить коней. Нам никто не дал и черстой корки хлеба. О лошадях заботились лучше, чем о пленниках. Ну, конечно, пленников можно захватить сразу и много, а лошадь пока вырастет в табуне. Русских лошадей мусульмане не любили. Мохнатая татарская... Сама зимой корм из-под снега добывает. Подковывать не надо, кругом красота. Поэтому своих лошадей старались беречь. Пленных русских лошадей использовали как тягловую силу, запрягая в повозки, а при голоде съедали в первую очередь. Что я уяснил из первого плена? Нельзя красть ничего, даже кусок хлеба. В раз руку отрубят. А уж если целого пленника не берегут, то однорукого и подавно. Нагайцы поели вареные конины с лепешками и поднялись в седла. Пленники довольствовались речной водой. Шли четыре дня, переходя в брод мелкие реки, в основном дорога пролегала по степи. Как без карты и компаса, Указателей дорог ориентировались степняки, уму непонятно. Но мы всегда выходили точно к стойбищу или колодцу в степи. Наконец, впереди показались стены крепости. Я снова возвращался к Азову. Пока ехали вдоль стен, во все глаза разглядывал повреждения. Их оказалось не так много, Да и те спешно заделывались многочисленными рабами. Нас завели в город. Я вертел головой, стараясь запомнить расположение пушек, камнеметных машин. Толку с этого было немного. Ни нашим сообщить, ни схему зарисовать. На ночь всех затолкали в сарай, где уже находились такие же, как и мы, пленные. Мелькали Грязные порванные разноцветные мундиры, стрельцы, пару синих мундиров, преображенцев, зеленый мундир Семеновца. Я сразу стал пробиваться к своим. Здравствуйте, другие! Оба солдата глянули на меня, и, хотя они были пехотинцами, сразу узнали, подвинулись, дали место рядом с собой. Разговорились. Невезунчики попали в плен уже давно, почти в самом начале осады Азова. Ничего нового мне сказать не смогли, сами хотели услышать что да как. Я рассказал, что Петр с войском ушел к Воронежу. Выручить теперь нас некому. Друзья повесили головы. — Ну, а теперь вы расскажите, как жизнь в плену. Да какая жизнь! На работу гоняют каждый день, камни таскаем, стены восстанавливать, рвы чистим, кормят плохо, один раз в день, ну, правда, воды дают, сколько хочешь. За провинности бьют, а со вчерашнего дня купцам с кораблей продавать в рабство стали, еще неизвестно, где хуже, здесь или в империи османской. Али, на галеры попадешь, там больше года никто не выживает. Хорошо тем, у кого мастерство в руках есть. Кузнецы, шорники, медники, ювелиры. За те хорошую цену дают, и на галеры их не посылают. Могут и крымские татары купить в Бахчисарай. Сарай. Магометане, как узнали, что Петр с войском ушел, Так торговцы людьми, как пчелы, на мед слетелись. Известное дело. Где война, там пленные. Кого в рабы, кого за выкуп. В общем-то, я ничего другого и не предполагал. Ладно, братцы, давайте спать. не так кушать хотеться будет. С утра привычный ритм жизни пленников нарушился. Нам дали похлебку, воды попить и умыться, что уже было редкостью. Среди пленников пошел шепоток. Не иначе на рынок рабов всех погонят. Всех построили, спереди, сзади и боков встали по два турецких солдата в красных фесках с обнаженными саблями в руках. Нас повели в сторону морского побережья. На площади было по-восточному шумно. Голдели торговцы, оглушали криками разносчики щербета, воды, лепешек. Азартно до хрипоты спорили о цене покупателей. Только рабы удрученно молчали. Нас завели на помост, приказали скинуть мундиры, раздев до пояса. Мы остались в штанах и сапогах. Тут же подбежали два турка, начали тыкать пальцами, ощупывать мышцы, заглядывать в рот. Ну, как при покупке лошадей, ей-богу! На мне что-то споткнулись. хозяин нагаец не хотел уступать так дешево. Насколько я понял из разговора, меня хотели купить для каменоломни. По росту и физическому развитию я их устраивал. Нагаец кричал, что я лекарь, и цена должна быть выше, по крайней мере, в пять раз. Эти двое купили лишь несколько человек и отошли. Сразу же подошел седой, то ли татарин, то ли нагаец. Турки и адыги выглядели не так, это я уже уяснил. Кто тут говорил, что лекарь есть? Нагаец услужливо подскочил. Его грязный палец ткнул меня в грудь. «Вот — Ратан, он, он лекарь. Хорошо лечил раненых нукеров нашего Бека. У него инструмент есть. Он пнул ногой мой сундучок. Седой внимательно меня осмотрел. — Что делать можешь? — на плохом русском спросил он. — Все. Больных лечить, раны шить. Оба отошли чуть в сторону и начали торговаться. Сошлись на четырех дирхемах серебром. Купцы хлопнули по рукам, показали рукой на мой сундучок. Я надел мундир, схватил сундучок, крикнул своим. Удачи, ребята! И зашагал за седым. Идти было недалеко, до причала. Здесь было пришвартовано судно средних размерах, с парусным вооружением. Я зашел на палубу за своим хозяином. Откинулся люк, и меня втолкнули в трюм. Сверху стояло несколько решеток. Света хватало, но было душновато. Пленников было человек пятьдесятых, в основном бывшие войны Петрова войска, но были и несколько гражданских. Судно простояло до утра. В люк На всех бросили несколько лепешек и спустили пару ведер воды. Не всем хватило напиться. Утром судно вышло в море. На палубе зашлепали босые ноги матросов. Раздались команды, захлопали паруса. В основном мы слышали, а не видели. В левую скулу стала бить волна. Корабль закачался. «Куда идем?» Сколько идти будем, неизвестность томила. После полудня корабль изменил курс, похоже, повернул к югу. Среди гражданских видно, кто-то из моряков или просто бывалый человек сказал, в Черное море повернули, в Керчь или Кафу. Наступила ночь, мы также шли, никуда не сворачивая. В трюме снова разговоры. Нет, ни не Керч, ни Кафа. Или в Османскую империю, или в Крымское ханство. Ждали утра. Утречком солнце било точно в корму. Нас везут в Крымское ханство.